Глава четырнадцатая. Джейт. Пожилые дамы отправляются спать, и вечеринка продолжается. Дарси заставляет меня подождать снаружи гостиной с моим шампанским, и, вернувшись, я вижу черные воздушные шары, праздничные растяжки, козу. Американский музыкальный инструмент. Свет приглушен. в камине ревёт огонь. Мне что-то надевает на голову. Я предполагаю, что это еще одна цветочная корона. Снимаю ее, чтобы рассмотреть. Черные цветы. Свежие, искусственные. Надпись готическим шрифтом «С днем рождения, Джейд». Дарси выложилась на все сто. Я знаю, что это она. Все это не в стиле Арабель, а Викс, может, и художница, но она не актриса, не конференсье. Я чувствую лёгкий укол от того, что не сделала того же для Дарси. За неделю до ее дня рождения я была измотана. Мы с дочерью поссорились. Си была ужасно расстроена и сердилась на меня, потому что я не позволила ей сделать четвертый дайт. Пирсинг внутренней части завитка уха, хряща, непосредственно примыкающего к лицу. Когда кто-то из моих близких злится на меня, я не могу расслабиться, пока не разрешу ситуацию, но мое нежелание выкладываться на день рождения Дарси было еще глубже. «Дело было в Лаксе и вновь купленной цепочке со звездой Давида, лежащей в бархатном футляре и ящике его комода. Я рассказала Дарси о том, что произошло. На самом деле я сразу же позвонила ей. И хотя она была шокирована и говорила правильные вещи, я не могла не чувствовать обиды за то, что держала в секрете подлые поступки ее семьи. И что в итоге?» «Пасти с шоты», — объявляет Дарси. и «Я опускаюсь на диван, внезапно загрустив». Может быть, из-за мрака просторной гостиной с темно серыми диванами, заваленными кремовыми подушками, проминающимися под моим телом, но в этой тишине сорок лет кажутся несущимся на меня поездом. Алкоголь. Мне нужно еще алкоголя. Я выпила больше обычного, но все же не перебрала. Конечно, не так много, как Дарси или Викс, но я занималась дважды в день за неделю до приезда сюда, чтобы не чувствовать себя виноватой из-за неизбежных поблажек. Я заслуживаю еще выпивки. Я заслуживаю всего, чего захочу. 40 — это огромная цифра, которую, казалось, окружающие бросали в каждом разговоре со мной за прошедший год, как гранату. Вообще-то 41, как сообщила мне Дарси, возвращаясь с ужина. Поскольку я уже прожила 40 лет, и сейчас технически мне пошёл 41 год. Я только смирилась с 40, а на очереди уже 41. Я делала вид, что это не имеет значения. Это просто число. 40 — это новые 20. Притворялась даже перед собой. 40 — это не новые 20. 40 — это 40. Или даже 41. Ближе к подтяжкам лица и маммографии. Всё это касается внешности, что немаловажно. Но в действительности куда больше меня беспокоят ночи, когда Сеп спит, а я просыпаюсь, чувствуя незваного гостя. Я вскакиваю. Нет никого, кроме меня. Я и есть незваный гость, и в своих кошмарах я закрываю за собой дверь. На самом деле хлопаю ею, как будто все закончилось. Беззаботные моменты, возможность совершать ошибки, потому что раньше мне казалось, что впереди целая жизнь, чтобы их исправить. Ведь предполагалось, что вы должны совершать ошибки, пока молоды, и этот список поблажек заканчивается на 40. Наши 30 буферная зона. Мир сообщает нам о необходимости разобраться в некоторых вещах. Но ничего страшного, если нам это сразу не удастся. Но к 40 годам все наши утки должны быть в ряд. «Идём» означает привести дела в порядок, организовать, подготовиться. Мои утки вроде бы выстроены в ряд, аккуратные и чопорные. Муж имеется, дети имеются, успешная карьера имеется. Но мне кажется, что все, что сейчас я делаю, должно иметь значение. Должно быть правильным. Ставки кажутся выше, ошибки потенциально серьезнее и постыднее, а их исправление — тайно покрытое мраком. Но все выглядит так, словно вместо блестящей машины, которую я одолжила у родителей в 16 лет, теперь я в каком-то драндулете с заляпанными дождем стеклами. Я плохо вижу, что снаружи, и сворачиваю в какую-то пропасть. Есть еще одна особенность этого возраста. Вы замечаете, как ваши родители стареют. Я люблю своего отца, возможно, больше, чем кого-либо на свете. Может быть, я люблю его так, потому что именно так он любит меня. Я ему необходима. Хорошо быть нужной. Моя слабость — доставлять ему удовольствие. Но как это сделать, когда человек не способен испытывать радость? Его прошлое — минное поле из травм, и никогда не знаешь, когда наткнешься на одну из них. Он все еще тренируется как сумасшедший в его 80 с лишним. Десятимильные прогулки, нагрузки с дополнительным весом. Он бы взобрался на Эверест, если бы хотел. Так он контролирует себя, укращает внутреннего зверя. Как бы плохо это ни работало. Я знаю, он передал мне свои неврозы. В детстве я была немного пухленькой, частенько заглядывала в хлебницу, брала три с посыпкой после кидуша в синагоге. Каждую неделю покупала Орео Макфлури в Макдональдс за углом. Обычные детские штучки. Боже, я жила ради этого в Макфлуре. До сих пор чувствую вкус кроши Корео. Но папа постоянно с восторгом говорил о своей матери, какой она была тонкой, как грациозно двигалась. Те немногие воспоминания, которые у него остались, рассыпались передо мной, словно хлебные крошки. Я перестала есть мочное и сладкое. Я ощутила, как это приятно не просто быть худой, но и стать объектом похвалы своего отца. Настроение моего отца то падало, то резко поднималось. Я не могла полностью себя контролировать, когда дело касалось еды. Но, как только мне это удалось, не проходило и дня, чтобы он не хвалил меня за мой вес, за мою красоту. Я не ела сладкого, ни единого кусочка торта на собственной свадьбе с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Неужели это правда? Я перебираю свои воспоминания. Да, двенадцать. Я вспоминаю тут последний Макфлури, и меня наполняет безысходная грусть. Полагаю, дело не только во мне. Мы наследуем от своих родителей не только их генетику, их маленькие неврозы в том числе. Например, у моей матери ОКР из-за гранитных столешниц. Обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, это расстройство психики, при котором у человека непроизвольно возникают навязчивые мысли, обсессии, в ответ на которые он совершает некие повторяющиеся действия, компульсии. Если она нарезает овощи на разделочной доске, она подкладывает под нее полотенце. Для меня, если я готовлю у них на кухне, она кладет два полотенца. И представьте, когда Си пытается готовить свою выпечку без глютена, она стонет, если я раскладываю полотенце. Себа убивает навязчивые идеи с полотенцами. Но у него есть свои тараканы. Он настаивает, чтобы мы не включали стиральную машину, если выходим из дома. Это источник многочисленных споров, учитывая, как сильно я люблю стирать. Я люблю, чтобы вся моя одежда была чистой и аккуратно висела в шкафу. Мне нравится, что я могу выбрать, что надеть в любой день. Но у его мамы была какая-то фобия по поводу того, что в их отсутствии весь дом затопит из-за какой-нибудь гипотетической поломки стиральной машины. Мой отец тоже любит чистую одежду. У него было всего два наряда в те годы в детском доме во время войны. Почему мои мысли вертятся по кругу, всегда останавливаясь на моем отце? Я полагаю, это из-за дня рождения и потому, что я здесь с Серафиной. Просто мысль о ней. Запах ее духов. Герлен. Шалемар, все еще витающий в воздухе, обжигает мои легкие при вдохе. Испепеляет. Затем у меня сводит желудок. Я на взводе. Мы все на взводе. Это чувствуется. Ты сделаешь глоток? Верно, Джей? Волосы Дарси растрепаны, ободок на голове съехал на бок. Она сует мне в руку рюмку. Я обращаю внимание на ее платье, на этот раз оно зеленое в белый горошек. Да, за сорок или сорок один, неважно, проговариваю я так бодро, насколько могу, выпивая рюмку, затем вздрагиваю, когда алкоголь обжигает мне гортань. Средний возраст, как говорит Серафина. Арабель смеется. Мы принимаемся обсуждать, чем стоит заняться в отпуске. Возможно, съездить на один день в Бо или Экс. Я заявляю, что хочу посетить санаторий, где Ван Гог провел остаток своей жизни. В последний год, который он провел там, оливковые рощи санатория вдохновили его на создание 150 лучших картин. Я никогда раньше не посещала это место и на этот раз пообещала себе, что обязательно исправлюсь. «Санаторий? В поездке для девочек?» Викс спрашивает со смехом. Я пожимаю плечами. Вам не обязательно ехать, но я хочу туда попасть. Она кладет руку мне на предплечье. Если тебе хочется, я тоже поеду. У нас в запасе нет больше никаких планов. Кроме завтрашней таинственной встречи с бабушкой, напоминает Дарси. Да, а в чем дело, Дарси? Спрашивает Арабель. Понятия не имею. Правда? Арабель выглядит удивленной. Твоя бабушка ничего не сообщила? Дарси пожимает плечами. «Ты же знаешь бабушку. Она все держит при себе». В голове шумит. Я откидываюсь на подушке. Мне так уютно. Кажется, будто я лечу по небу или погружаюсь в воду. Завтрашняя встреча. Я задумываюсь о ней в тысячный раз. Еще одна порция выпивки. Теперь пастис. На этот раз я иду в банк Этот напиток со вкусом аниса, который я ненавижу. Но в моем мире еда и напитки не предназначены для наслаждения. Люди могут сочувствовать мне, но я нахожу в этом освобождение. Я ем и пью только для подзарядки, потому что, ограничивая себя, я чувствую легкость в своем теле и мне легко с моим отцом. Сегодня я пью, потому что жизнь в целом хороша, а я заслуживаю хорошего, без сомнения. Я пытаюсь насладиться этим моментом, который слегка размыт от выпитого, и, тем не менее, он вызывает в памяти другое время, проведенное с этими девушками, самое беззаботное в моей жизни когда мы сбегали с занятий, чтобы побродить по готической крепости папского дворца, я со стаканчиком кофе, Дарси и Викс, жующую ногу, надевали наши самые красивые танкини, чтобы отправиться, как ведуку, в понт дюгар У меня врывается смешок, когда я вспоминаю, как Дарси внезапно отчаянно приспичила, но туалета не было видно, она ушла в кусты, а вокруг толпились туристы. Не уверена, что я еще так хохотала в своей жизни ни до, ни после. «Эй, помнишь Пон-Дюгар, Дарси?» Я снова смеюсь. Подруга хмурится. «Тебе обязательно об этом напоминать?» Викс прикрывает рот рукой и хихикает. «О, вау, я забыла об этом. Этот звук!» «А мы можем прекратить?» «Девочки!» «Фу!» Дарси утыкается лбом себе в колени. «Прямо посередине!» «В этот момент я практически задыхаюсь. Я сгибаюсь пополам в истерике» но прямо перед этим замечаю легкую гримасу на лице Арабель. Ну да, в тот день ее с нами не было, и подозреваю, что ее это немного раздражает. Она не училась с нами, она живет на другом конце света, и она на пару лет старше, хотя сейчас это не имеет значения, ведь нам всем за сорок. Я съёживаюсь. Боже, нам за сорок. Но Арабель — неотъемлемая частичка нашей компании. Какая бы сила ни скрепила наш союз, когда мы все встретились в наш первый уикенд в этом особняке. Она была необходима. В нас четверых есть какое-то волшебство, которое рассеивается, когда нас лишь двое или трое. Она это знает, не так ли? Я делаю мысленную заметку напомнить ей об этом. И делаю еще одну мысленную заметку. Запомнить первую мысленную заметку. Я беру свой телефон, когда приходит еще одно поздравительное сообщение. На этот раз от дамы из студии, которая пишет Что я самая сексуальная сорокалетняя на всем белом свете? Сообщений становится все больше? Разница во времени уже не является препятствием, поскольку Америка пробуждается от сна? Я уже пообщалась с себом по Фейстайм, и даже дети позвонили из лагеря? Люди отмечают меня в сторис в инстаграме: Я снова открываю приложение, оценивая количество тегов. Я счастлива, но это не безусловное счастье. Есть ли вообще такое счастье, когда ты потерял все? Если и есть, я его не нашла. Я позволила себе отсрочку на день рождения, но сегодня вечером, когда все будут спать, я должна это сделать. Больше нельзя терять время. Я нажимаю на свои теги и сразу же вижу его. Собачка, I'm watching you 88. У меня перехватывает дыхание. В анонимном аккаунте опубликована фотография журнального столика, уставленного бокалами для вина и шотами. Это комната, где мы сидим. «Напитки, которые мы пьем. Очередная надпись гласит. «Я знаю, что ты сделала. Тебе это с рук не сойдет. Девочки, должно быть, видят выражение моего лица, потому что все тянутся к своим телефонам. Но на этот раз я внимательно изучаю их глаза, их лица, их реакцию. Одна из них опубликовала эту запись. Так кто же лжет? У меня такое чувство, будто по моему черепу стучат молотком. Алкоголь, фотография. То, что я планирую сделать. Я снова разглядываю снимок. Он сделан сверху. Мы все пили и фотографировали всю ночь. Были походы в туалет и на улицу. Покурить. Это мог сделать кто угодно. И какова вероятность того, что улики все еще сохранились? Фотографии могут быть удалены из галереи. Из учетных записей можно выйти. «Что за черт, Сердито говорит Арабель. Но теперь я задумываюсь, не прикидывается ли она. Если да, то кого она пытается разоблачить? «За кем она наблюдает?» «Это полная хрень». Викс смотрит на свой телефон в шоке. «Но неужели она способна притворяться?» Викс только что перенесла рак, затем лишилась самой близкой подруги. «Это не может быть она, не так ли?» «Ладно, девочки, пора признаться. Кто это делает?» «Это Дарси, моя лучшая подруга. У нее дикие глаза. Она злится. Или нет?» Серьезно, кто?» требует ответа она. Это дом моей бабушки. Творить подобное здесь, неважно для чего, просто за гранью добра и зла. Я встаю, но у меня сильно кружится голова. Я... О, Боже! Я выбегаю наружу, и меня рвет прямо на террасу, на холодную каменную землю. Через несколько мгновений пытаюсь отдышаться и чувствую руки на своей спине, которые гладят меня, откидывают назад мои волосы. — Ты в порядке? — Это Дарси. — Да. Но потом я чувствую, как снова поднимается тошнота, и меня опять рвёт. Давай уложим тебя в постель. Но человек из Инстаграма… Забудь об этом. Давай, пойдем отдыхать. Я позволяю увести себя и уложить. Дарси говорит, что рядом с моей кроватью стоит мусорная корзина с новым пластиковым пакетом. На тумбочке есть вода. Я переворачиваюсь, пью. Мне 40 лет. Пока ощущения дерьмовые. Я забыла, как сильно ненавижу быть пьяной, как ужасно чувствовать, что теряешь контроль. Только я не настолько пьяна, чтобы забыть о своих планах. Я переворачиваюсь на другой бок и быстро включая будильник на своем телефоне. Я больше никогда не буду пить. Вот о чем я думаю, закрывая глаза. Не знаю почему, но я снова открываю их и вижу Дарси, все еще стоящую над моей постелью, уставившуюся на меня странным взглядом, который я не могу расшифровать. Затем ко мне приходит сон. Крепкий и быстрый.